Соседка в точности копировала позу Валантена. Она облокотилась о край ложи и в полоборотах к сцене смотрела на певцов так, словно позировала перед художником. Оба напоминали поссорившихся любовников, которые дуются, поворачиваются друг другу спиной, но при первом же ласковом слове обнимутся. Минутами легкие перья Марабу в прическе незнакомки или же ее волосы,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 и взгляды, оживленные одной и той же мыслью, встретились. «Полина! Господин Рафаэль!» С минуту оба, окаменев, молча смотрели друг на друга. Полина была в простом и изящном платье. Сквозь газ, целомудренно прикрывавший грудь, опытный взор мог различить лилейную белизну и представить себе формы,